Частица 75. -я. В октябре 1933 года Эйнштейн зашел на борт океанского лайнера Вестерленд в порту Саутгемптона, готовясь отплыть в Америку. Он рассчитывал вернуться в Великобританию в следующем году и провести еще один семестр в колледже Christchurch. Однако он так больше никогда и не увидел Европу. Эйнштейн и Эллен Дюкас, которая стала почти что членом семьи, на удивление быстро освоились в новой американской обстановке. Принстон, как выразился Альберт после месяца жизни, там, возможно, и был странной и чопорной деревушкой, где тщедушные полубоги бродят на негнущихся ногах, но им все равно нравилось это место. Нравилось, что оно такое зеленое, им были по душе его архитектуры и весь облик, чем-то напоминавший Европу. А «Мне удалось не обращать внимания на ряд социальных условностей», — говорил Эйнштейн, «и жить в атмосфере, которая располагает к занятиям наукой и позволяет не отвлекаться». С начала века Принстонский университет приглашал выдающихся ученых и постепенно завоевал репутацию академической Мекки. В частности, в области математики равных ему в мире не было. Эйнштейну нравилась свобода, которую университет предоставил ему для проведения исследований. Он увидел в этом одно из проявлений американской приверженности праву не цепляться за традиции и условности, что было очень принято в Европе. В апреле 1934, всего через полгода после своего приезда в Америку, Эйнштейн объявил, что останется в Принстоне на неопределенный срок. Он стал профессором Института перспективных исследований, и его жалование выросло до 16 тысяч долларов в год. Жители Принстона в большинстве своем уважительно относились к знаменитому новому соседу и не беспокоили его, насколько это было возможно в рамках принятых правил вежливости. Эйнштейн, в свою очередь, стал вести себя, хотя и непреднамеренно, скорее как персонаж анекдотов про самого себя. Большинство из этих анекдотов были выдумкой, но все же в них отражались некоторые черты характера Эйнштейна. Например, ходили рассказы о том, что он помогал школьникам делать домашние задания. Еще была история, как однажды в канун Рождества он одолжил скрипку у какого-то музыканта, который аккомпанировал поющим рождественские гимны и сам стал аккомпанировать им, пока те ходили от дома к дому. Говорили также, что у Эйнштейна есть привычка брать случайную книгу с полок институтской библиотеки Открывать ее наугад, произвольно выбирать абзац, читать его, размышлять над ним три месяца, а затем приходить за следующей книгой. Рассказывали, как он однажды споткнулся по дороге и упал в сточную канаву, настолько глубокую, что только его голова и руки торчали над землей, словно грибы, а выбраться ему помог местный фотограф. Согласно другому апокрифу, кто-то позвонил в институт и попросил соединить его с деканом или с кем-нибудь из заместителей. Звонившему ответили, что все заняты. «В таком случае, — сказал тот, — не могли бы вы дать мне домашний адрес доктора Эйнштейна?» К сожалению, ответили ему, эту информацию разглашать не разрешено. «Пожалуйста, никому не говорите», — прошептал голос в трубке. «Но я и есть доктор Эйнштейн. Я иду домой, но забыл, где он находится».